Во время холодной пищи по традиции питались заготовленной заранее ячменной или просиной кашей. Другой разновидностью весенней обрядовой еды были свежие овощи, вкушение которых с древности символизировало в Китае встречу весны и, стало быть, новой жизни. К празднику цинмин традиционно готовили весенние лепешки с мясной или овощной начинкой. Заметное место в обрядности праздника холодной пищи занимала символика яйца, которая в Китае, как и во многих других странах, издавна служила символом жизненной силы и плодородия. Существовал обычай в весенний праздник обмениваться раскрашенными в разные цвета куриными яйцами и устраивать петушиные бои. Класть на алтари божества полей те же яйца и мучные фигуры ласточек – а мальчишки, прятавшиеся позади алтарей, старались завладеть этими подношениями. Праздник чистого света в Минскую эпоху стал прежде всего праздником поминовения предков, или, как его называли в народе, праздником подметания могил. В день посещения могил глава семейства с утра отбивал поклоны предкам у домашнего алтаря и приносил им жертвенную еду. Затем члены семьи, захватив с собой заготовленную провизию и все необходимое для обряда жертвоприношения, курительные палочки, жертвенные деньги, хлопушки и прочее отправлялись к семейному кладбищу. Придя на место, они первым делом приводили в порядок могилы. Убирали сорную траву, поправляли могильный холмик, обновляли надписи на могильных плитах и так далее. По правую руку от могилы выставляли подношение небесному владыке и божеству земли. Закончив чествование божества земли, глава семейства и его помощники ставили по обеим сторонам надгробной плиты зажженные свечи, а перед плитой – курительницу с пучком курительных палочек. Тут же раскладывались жертвенные яства. Глава семьи, опустившись перед могилами на колени, произносил короткую молитву и отбивал три поклона. Вслед за ним поклонения совершали по очереди все домочадцы. В дар душам умерших, а также богам, сжигались пачки жертвенных денег, причем перед этим на них нередко выливали чашку вина. Вся церемония заканчивалась оглушительными разрывами хлопушек, традиционным звуковым сопровождением всякого празднества в Китае. В городах весенний праздник служил поводом для увеселительных прогулок. К услугам гуляющих были многочисленные лотки с вином, чаем и фруктами, Тут же давались различные цирковые и театральные представления. В этот день было принято запускать воздушных змеев, что символизировало изгнание нечисти. Точнее сказать, Цинмин знаменовал окончание периода запуска воздушных змеев, приходившегося на зимнее время. Веселые гуляния были не единственным напоминанием о древних истоках праздника Цинмин, как празднование весеннего пробуждения жизни. О них напоминала и традиция сажать в дни весенних празднеств плодовые деревья. Этот обычай, соблюдавшийся даже в императорском дворце, имел настолько большое значение, что Цинмин был также известен под именем «праздника насаждения деревьев». Характер летних обрядов у китайцев определяется тем, что лето знаменует середину годового цикла. Праздники лета проникнуты стремлением сдержать натиск мертвящих по второй половины года и поддержать жизненные силы природы, стремлением, за которым без труда угадывается забота о вызревающем на полях урожая. Главный летний праздник истинной середины отмечался 5 числа 5-го месяца. Он знаменовал наступление летней жары, когда в бурном кипении жизни внезапно обнаруживались опасные для человека силы. Воздух напоен пряными испарениями земли, но в нем носятся не только ароматы трав, но и запахи разложения и смерти. Вместе со всякой живностью оживают кусачие насекомые и ядовитые твари, а палящее солнце, возбуждая все живое, грозит превратить цветущий пейзаж в пустыню. Защита от болезней, напастей и всякой нечисти лейтмотив обрядов летнего сезона. И еще одно важное обстоятельство — Если весенний праздник непосредственно предшествовал высеванию рисовой рассады, то летний праздник справлялся почти сразу после ее переноса в поле. Магия летних празднеств была призвана уберечь от порчи молодые посевы. Главной обрядовой едой летнего праздника были сваренные на пару пельмени с начинкой из клейкого риса и различных приправ, завернутые в листья. Нередко их перевязывали стеблями трав. Эти пельмени, имевшие форму треугольника, называли дзунцзы или дзюэшу, что значит «рогатая проса», поскольку предполагалось, что они напоминают по форме бараньи рога. Соль или соление были почти непременными их компонентами, ибо соль ассоциировалась с началом инь. Начинку же дзунцзы обычно заворачивали в листья бамбука, являвшегося в Китае популярным символом жизненной силы и ассоциировавшегося с началом ян. Как символ животворной силы, бамбук всегда играл заметную роль в обрядности и фольклоре китайцев. Таким образом, дзунцзы выступали своеобразным символом всей космической ситуации в момент летнего праздника, когда кульминация светлого начала ян несла в себе рост и усиление темного начала инь. Летний праздник истинной середины» в каждом доме отмечался совместной трапезой, и каждая семья старалась к этому дню поставить на стол мясные и изысканные рыбные блюда. Хозяева дарили еду своим работникам. По всему Китаю в летний праздник полагалось есть соленые яйца, еще один символ космоса и животворящие утробы. Другой распространенной разновидностью летней обрядовой еды было вино, смешанное с растолченным реальгаром. Этому красноватому камню в Китае издавна приписывали целебные свойства. Широко распространен был обычай пить вино, настоянное на растениях, которые наделялись способностью оберегать от напастей, в особенности от ядов. Стоголовники, колгане, аири и других. Как уже говорилось, важную роль в летних празднествах играли обряды, призванные защитить людей от напастей и привлечь счастье. По всему Китаю был распространен обычай в полдень пятого дня пятого месяца повязывать на руку или на грудь уже упомянутые шелковые нити пяти цветов, так называемые «нити вечной жизни». На лице или лбу детей писали знак «ван» — «правитель», поскольку этот иероглиф по виду напоминал полоски на льбу царя зверей — «тигра», издавна слывшего в Китае «грозой всякой нечисти». Женщины нанизывали на красные или разноцветные нити, вырезанные из тонкого шелка фигурки тигров, ласточек, а также дзунзы и прочие счастливые символы и вешали их детям на спину или носили сами. Еще одним популярным оберегом для детей, особенно девочек, были изящно расшитые мешочки с благовониями. Многие магические обряды вне летнего праздника были призваны обезопасить людей от традиционных пяти видов ядовитых животных станожки, скорпиона, земьи, ящерицы и жабы. С этой целью, как было отмечено выше, пили вино с реальгаром и ели пирожные, украшенные фигурками пяти ядовитых тварей. Во многих районах на детей надевали передники с вышитыми на них изображениями ядовитых тварей и тигра-усмирителя нечисти. На помощь людям призывались и самые могущественные заклинатели демонов. Редкий дом в Старом Китае не был украшен в это время года листом желтой бумаги или бронзовым медальоном с изображением верховного даосского владыки и повелителя всех духов Джан Тяньши, джана небесного наставника. Нередко картинка скреплялась печатью, имитировавшей императорскую. Очень важную роль в летней обрядности играли травы и растения, издающие сильный запах. Китайцы, как, впрочем, и другие древние народы, приписывали таким растениям способность охранять от недугов и нечисти. Наибольшей популярностью в качестве оберегов по всему Китаю пользовались аир и полынь. Аир слыл среди китайцев первой травой, оживавшей после зимней спячки, и тем самым вестником жизни вообще. Еще большее значение имела полынь, которую обязательно вешали на ворота дома. Очень часто над воротами домов можно было увидеть тыкву-горлянку, общепринятый в Китае символ здоровья, вместилище всех лекарственных снадобий. Вырезанное из шелка изображение тыквы вешали горлышком вниз, чтобы ее целительное содержимое изливалось на ворота и не допускало к дому вредоносные веяния. Очистительное воздействие летнего праздника особенно наглядно выражалось в знаменитых гонках так называемых «лодок драконов» — лунчуань. В Южном Китае этот обряд был подлинной кульминацией празднеств. Он имел целью вызывания дождя, очищения людей от дурных поветрий и обеспечения плодородия. В то же время он имел и явную общественную подоплеку. Как правило, лодочная регата охватывала несколько соседних селений или городских кварталов, то есть в ней выражалось единство местного общества, которое имело свою элиту и представляло собой, помимо прочего, культовую общность. Именно местные храмы выступали культовым и организационным фокусом праздника лодок драконов. Снаряжались лодки на средства храмовых общин. Лодки сооружали во дворе храма, причем обычай запрещал женщинам смотреть на них во время строительства. Считалось, что в противном случае лодка перевернется на состязаниях. Лодки, участвовавшие в гонке, действительно напоминали своим видом дракона. Их нос и корма были украшены головой и хвостом, борта разрисованы под драконью чешую, а узкий корпус символизировал змееподобное тело чудовища. Смысл лодочных гонок состоял, конечно же, в том, чтобы прогнать вредоносные силы и обеспечить процветание.